Глава 26. В укреплении города участвовали все. Это радовало, даже как-то приободряло. Но факт того, что не все из них будут сражаться, все же удручал. Я с Латием попытался подсчитать, сколько примерно будет участвовать в предстоящем сражении. И пришли к неутешительным выводам. Из одной 1800 с небольшим разумных готовы проливать кровь около 600, то есть треть. Но работа шли не только по укреплению улиц, созданию ловушек и так далее. Я заставил нашего безумного алхимика, который буквально влюбился в свое ремесло, начать создавать огромное количество своей ядреной смеси. Хотя, можно сказать, и ядерной, судя по тому, как она взрывается. Было принято решение, причем только созданным советом претендентов, что все необходимые ресурсы, если они у кого-то есть, будут переданы Андрею безвозмездно. Возражало всего несколько странников, но им была предложена альтернатива. «Тогда либо ты сейчас идешь в лес и устраиваешь там бесполезную засаду на армию демонов», загнул я один палец на правой руке, «либо ты отдаешь необходимые для гремучей смеси ингредиенты и спокойно продолжаешь помогать остальным внутри города. Так понятнее?» Обычно все на такое соглашались сразу. Только один идиот, в полном смысле этого слова, сказал, что уж лучше сдохнет, пытаясь задержать демонов, чем расстанется со своим честно нажатым барахлом. В итоге отправили его строить ловушки на всем протяжении дороги до города. Почему бы и нет? Если выживет, то прокачает себе умственные способности, может, еще и психологические. Если нет, то повезет, если возродится. Сам же я в определенный момент отлучился в центр города, чтобы сменить точку возрождения. Да и решил все же немного раскидать свои очки звездности. Мало ли, что нас сейчас может ждать впереди. Лишнее усиление лишним точно не будет. Моему примеру последовали и многие другие так что количество претендентов увеличилось с двух десятков до почти пяти десятков. Если верить системе, у меня сейчас было 13 очков повышения звездности и 26 очков пассивных умений. Если вторые были бесполезны, тренировочные здания так и не были построены, хотя для физиков почти было готово, оставало всего каких-то две сотни камней и несколько часов работы. А вот первые как раз могли мне сейчас очень и очень сильно помочь что может дать мне в данный момент максимальное усиление в предстоящей битве? Начнем отталкиваться от того, что я могу и что не могу. Не могу пока использовать одну из способностей своей катаны. Для этого нужно повышать спиритические способности примерно до 20. Точнее не примерно, а до 20, что и прописано в описании оружия. Сейчас у меня 14 уровень, а нужен 20. -й. Это сразу минус 6 очков. Жаба душит, но куда деваться? Уже лучше пожертвовать их на благое дело и упереться в свой первый предел. «Потрачено 6 очков повышения звездности на развитие спиритических способностей. Текущий уровень спиритических способностей — 20. -й. Поздравляем! Вы достигли предела спиритических способностей второго уровня. Для прохождения испытания по преодолению предела обратитесь к соответствующему наставнику». «Осталось 7 очков звездности. Что мне еще может понадобиться? Демоны гарантированно сильные твари. Очень сильные твари». В прямом противостоянии против них я точно не смогу выстоять. Так что придется немного прокачать свои физические способности. Вот только сколько? У меня сейчас шестнадцатый уровень. также добить до двадцатки? Можно. Вот только понадобится и восприятие. Хотя оно у меня и так хорошо работает. А демоны медлительны. Решено. Прокачиваем физические способности. Потрачено 4 очка повышения звездности на развитие физических способностей. Текущий уровень физических способностей 20. Что мне еще нужно? Как уже установил, восприятия мне пока хватает, так что можно оставить на том уровне, на каком есть, а именно на шестнадцатом. В сильной просадке, как и всегда, у меня психологические способности. Сильных стрессовых ситуаций у меня не было, чтобы прокачивать их, а также умственные. Умственные способности мне сейчас точно не пригодятся, а вот психологические могут. Все же против нас идет полководец соблазна, она гарантированно будет работать через психологию. Интересно, от соблазна психология поможет или нет? Скорее всего, да, ибо в первую очередь наша психика работает во время этого процесса. Точнее, гормоны, а от них уже психика. Так что последние три очка пускай перекачуют в психологию. Потрачены три очка повышения звездности на развитие психологических способностей. Текущий уровень психологических способностей 15 -й. Если так посмотреть со стороны, то весьма неплохо. Общий уровень теперь 84, а вот стоимость возрождения была довольно большой — 5450 за одну попытку возрождения. И даже то, что я нахожусь под влиянием смерти, скидку мне не дает. Как бы вообще не она мне на одну тысячу дороже сделала стоимость. Пока было затишье и меня никто не хватился, решил глянуть свои характеристики в развороте, точнее, полные их описания со всеми текущими изменениями. Уж очень было интересно, что мне тут приписывала система. И я оказался достаточно приятно удивлен. Сначала физические способности, собственно, силовые способности. Вес персонажа 80 кг, становая тяга 179,2 кг. Жим лежа 153,6 кг. Подтягивание 30 раз. 102,4 кг, 80 кг плюс 22,4 кг дополнительного веса. Скоростно-силовые способности. Максимальная скорость бега 12,8 метров в секунду. Силовая выносливость. На примере удержания веса на вытянутых руках. 5 кг 192 секунды. 10 кг 96 секунд. 20 кг 32 секунды. 40 кг 16 секунд. 60 кг 8 секунд. 80 кг 3,2 секунды. 100 кг 1,6 секунды. Скоростная выносливость. Малая скорость бега 1,3 метра в секунду 32 километра. Средняя скорость бега 3,5 метра в секунду 8 км. Высокая скорость бега 5,8 метра в секунду 80 км. Силовая ловкость. Текущий показатель гибкости составляет 48 см. Если бы не пояснение в одном моменте, то я бы не понял, как связаны подтягивания и вес в килограммах. Ну спасибо системе, что она дала эти краткие пояснения. Все встало на свои места. А по сути, не так-то и мало уже. Даже много, я скажу. В реальном мире я вообще никогда 30 раз не мог подтянуться. А тут даже с утяжелением в 20 с небольшим кило целую тридцатку гарантированно смогу. Радует. Дальше у нас спиритические. Объём резервуара энергии. Объём резервуара энергии составляет 176 единиц. Типаж резервуара энергии – теневой. Доступные способности. Погружение в тень – уровень 1. Траты энергии. Применение 20 единиц энергии. Дальнейшее поддержание 10 единиц энергии в минуту. Теневые клинки. Уровень 1. Траты энергии. Создание одного теневого клинка. 3 единицы энергии. Регулировка количества создаваемых клинков доступна с третьего уровня способности. Расовая способность. Временное поглощение силы демона. Затрат нет. Применение. Не более трех раз в сутки. Мощность резервуара энергии. Скорость отдачи энергии из резервуара составляет 8 единиц в секунду. Максимальный объем разовой отдачи энергии составляет 17,6 единиц. Оказывается, что способность создания теневых клинков у меня открылась. Значит, не зря я пару раз ее применял в бою с демонами. Вот только не помню, чтобы описание всплывало. Возможно, в горячке боя я этого просто не заметил. А вот манипулирование тенью так и не появилось. Дальше у нас на очереди психология. Самая муторная. Усредненный показатель эмоционального контроля составляет 55 баллов. Усредненный показатель эмоциональной выносливости 0-25 баллов в обстановках, где уровень стресса и негативных эмоций минимален. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов, дней или даже недель. 25 35 баллов обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций умеренный. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов или дней. 35-45 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций выше среднего. Человек может быть спокоен в течение нескольких часов или даже нескольких минут. 45-55 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций высокий. Человек может быть спокоен в течение нескольких минут или даже нескольких секунд. 55-65 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций очень высокий. Человек может быть спокоен только на короткие моменты времени. 65-75 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может не быть спокоен вообще. 75-85 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может испытывать панику и потерю контроля над собой. 85-95 баллов. Обстановка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий. Человек может быть в состоянии шока и не способен на рациональные действия. 95-100 баллов. Установка, где уровень стресса и негативных эмоций крайне высокий, человек может быть в состоянии панической атаки и потери сознания. Как обычно, ни хрена понятно, но очень интересно. Единственное, что я понял, что у меня сдвинулась база, при которой я более-менее могу спокойно себя чувствовать. С 40 баллов до 55. А также стало на один пункт меньше. Скорее всего, из-за того, что самый первый повысил верхнюю границу с 10 до 25. Да если так и дальше развивать, то я могу стать чертовым монахом из Шаолине, которому будет плевать на все. Ха-ха. Интересно, а пассивки влияют на время или просто так же повышают уровень? Хороший вопрос. Но надо смотреть дальше, что там у меня. А дальше у меня ум. Представление. Временное запоминание представленного. Возможно получить максимум за 6,1 минуты. Устойчивое запоминание представленного. Возможно получить максимум за 4,27 дней. Ощущение. Временное запоминание ощущения. Возможно получить максимум за 18.3 секунды. Устойчивое запоминание ощущения. Возможно получить максимум за 1.83 дней. Мышление. Временное улучшение мышления. Возможно получить максимум 1.83 дней. Устойчивое улучшение мышления. Возможно получить максимум за 1.83 месяцев. Воображение. Временное запоминание воображенного. Возможно получить максимум за 6,1 минуты. Устойчивое запоминание воображенного. Возможно получить максимум за 1,83 дней. Как сказал бы мой дед, тут без 100 не разобраться. Да Хотя, если так подумать, то ничего особо сложного нет. Временное запоминание ощущения ударило током. Можно запомнить мгновенно это чувство. И навсегда. А вот, например, запах запомнить ненадолго можно в течение 18 с небольшим секунд. А вот чтобы его можно было различать всегда и спокойно распознавать, на это можно потратить до двух дней, если округлять. Восприятие мне даже не хотелось смотреть. Слишком много там было циферок. Очень много. Отложу на следующий раз. И так голова начала кипеть от обилия полученной информации. Странно даже, что умственные способности не подскочили на единичку. Хотя, как мне кажется, должны были. Когда я оторвался от своих характеристик, то заметил, что все еще не один сижу тут и разглядываю, какие же сильные мы стали сильные, даже очень. Но это нам не поможет, если у противника многократные численные преимущества. Нам надо использовать все возможные преимущества, какие у нас есть. Первое, что нам гарантированно поможет, но все же можно отнести к спорному моменту, — стены. Пехота лучников не достанет, но вот летающих тварей сто процентов будет полно. Лучники против них могут быть уязвимы, так что в какие-то моменты мы будем лишаться поддержки стрелков и магов, что засядут на стенах. Так как им придется разбираться с летающими тварями. Второе, что нам поможет, но единоразово гремучие смеси. Надо будет снарядить каждого лучника, который будет стоять на стене, хотя бы одной склянкой такого вещества. Один залп может решить исход всей дальнейшей битвы. Если мы вдвоем с химиком уничтожили под десяток тварей, то тут эффект может быть не хуже, если не лучше. Третье это сейчас создаваемые баррикады. Они не особо помогут в бою, сколько помогут просто сдержать противника и держать его в определенной зоне, где мы сможем подготовить еще больше сюрпризов. Вот только хрен пойми, как все это скажется на летающих тварях. Они ведь могут нам в тыл закинуть пехоту». «Твою налево!» — прорычал я, вставая с камня площади. «Нужно все обдумать. Нужно все более подробно обдумать. Я никогда не был тактиком, не был стратегом. Я даже тут привык действовать сам. Может, просто продолжить это делать? Ведь я не командир, я просто воин» который способен в решающий момент вытворить какую-нибудь хрень, которая может переломить исход боя. В конечном итоге, бродя по городу и помогая то тут, то там, я забрался на стену и стал смотреть в сторону леса. Небольшое облако твари уже можно было заметить. Они медленно приближались к нам. У нас был где-то час времени, пока они не начнут выстраиваться в боевые порядки перед городом в долине. Внизу Лати уже инструктировал воинов, тех, кто попал под его непосредственное руководство. А это в основном все, у кого были щиты или тяжелая броня. Он формировал из них две линии. Первая — воины со щитами, плевать в какой броне, народа не хватало. Они должны были держать натиск, блокировать удары пехоты противника и прикрывать вторую линию от дальнобойных атак. Вторая линия — копейщики, мечники, все те, кто мог нанести максимальный урон за короткий промежуток времени. На третьей линии уже заканчивали сборку третьего и четвертого трибушета. Мало, но на большее нам пока не хватает времени и рабочей силы. Строительные бригады и так сотворили чудо, создав эти осадные орудия за такой короткий промежуток времени. Сможем устроить сюрприз противнику. Вот только! Никакой пристрелки у нас не будет. Придется бить так, как попало. Повезет, не повезет. Лес загорелся! Задумчиво, словно так должно было и быть, сказал один из дозорных, который, как и я, находился на стене. Я тут же развернулся и стал приглядываться лес и правда начал гореть, слабовато пока, но постепенно разгорался. И пожар начался примерно там, где шла армия демонов. Жаль, конечно, что так произошло, но это тоже положительно скажется на том, что будет впереди. Количество противника явно должно сократиться, даже если не намного, то уже несомненно плюс. Любая мелочь нам сейчас поможет. Удостоверившись, что врага пока нет и не будет, я снова начал разглядывать происходящее в городе. Элеонора ходила рядом с толпой магов, насколько я понял, молчала, если я правильно все вижу с такой высоты, и по одному вызывала каждого, заставляла показывать, что он может. Медленный, но правильный отбор. Она так сможет понять, куда кого поставить, кому что делать и так далее. Фрост, девушка не глупая, сможет, думаю, верно оценить обстановку. Заметил также Илью с работницами трактира. Они организовали на главной площади пункт бесплатного приема пищи. Перед боем самое то подкрепиться. Чтобы это все потом выплеснуть наружу из-за потрясения. Хотя, от еды тут бывают бонусы, надо будет тоже сходить и перекусить. Баррикады, точнее завалы, создавались повсюду, кроме одного выхода. Со стороны реки просто не хватало людей создать хоть что-то. Несмотря на то, что нас тут почти две тысячи, рабочих рук реально не хватало, а перед битвой воины должны быть полны сил, так что большая часть из них сейчас отдыхает возле лесных ворот, ну или участвуют в инструктаже, кто как. Ещё какое-то время я постоял на стене. Тревожность не давала мне покоя. Демоны внутри меня что-то шептали, но я не мог разобрать, что именно. Это была какая-то важная информация, но они говорили на неизвестном мне языке. причем все хором и в разнобой. Просто какая-то какофония звуков. но ну, в конечном итоге я вернулся на главную площадь. Тут Илья даже организовал столики, которым официантки приносили в бешеном темпе одну и ту же еду, которую готовили буквально на глазах усевшись за один столик с бородачом, который уже успел отмыться после подрыва моста, я стал ждать, когда мне принесут трапезу. «Нервничаешь?» — с мрачной мины спросил у меня Борис, рассматривая свои ладони. «Есть такое?» — кивнул я. «А ты впервые не хиничаешь тоже нервы на пределе». «Да знаешь...» — вздохнул он. «Как-то не хочется участвовать в таких сражениях. Я там...» — показал он пальцем вверх. «Был когда-то военным...» Не повезло участвовать в паре конфликтов с террористами. Я представляю, что это за дерьмо. И никому не пожелаю такого. Вообще никому. Да, мелкие стычки еще как-то можно обмозговать. Все же, тут есть система возрождений. Но черт, не у всех же есть по несколько сотен тысяч эссенций, чтобы позволить себе десятки раз перерождаться. Сколько человек не сможет вернуться от твоей подруги? Думаю, достаточно много. Также тяжело вздохнул я. А потом на моих глазах из быстро сгустившегося тумана появился тот самый кретин, что отказался отдавать ингредиенты на приготовление зелий. Но не все, далеко не все. А судя по мини этого придурка, еще несколько жизней удалось спасти. «Говорил же!» — подошел этот безумец ко мне, положив руку на стол. «Что лучше сдохну, но организую несколько ловушек нашим гостям». «Это ты лес поджег?» — прямо я у него спросил, смотря ему ровно в глаза. «Ага!» — кивнул он. «Их особо не брало!» Но некоторые летающие лишились своих крыльев, но и десятка три твари точно оказались придавленными упавшими деревьями. Большего увидеть не смог. Меня буквально разорвало на куски. Среди них есть парочка магов, но они больше. Это хреновые новости, нахмурился я. Ко мне подбежала сестра Фрост, поставила тарелку, улыбнулась, подмигнула, пожелала удачи, а потом снова умчалась. Ее появление ознаменовало окончание разговора. Нужно было успеть поесть, прежде чем начнется сражение. Буквально стоило положить ложку на стол, как со стороны лесных ворот в воздух устремилась горящая стрела. Знак того, что противник начал выходить из леса. Я тут же вскочил и помчался вперед, как и все, кто должен был сражаться. На стену я забрался весьма быстро. Усталость хоть и сказывалась, но какие-то бонусы на выносливость от еды перепали. Хоть какой-то плюс. Под стенами наша пехота уже выстраивалась в подобии шеренг и строев, а лучники занимали защищенные позиции на стенах. Летающие твари, угрожающие, летали на безопасном расстоянии от города. А в долине перед самым лесом начали выстраиваться в боевые порядки легионы. Две тысячи воинов. Именно столько мне подсказывала интуиция. Именно столько на земле. И еще две сотни летают в небесах. Нам удалось их задержать в крепости. Спасибо зельям Андрея. Но сейчас нам их больше нечем задерживать. Грядет бой. Когда легионы уже были готовы двинуться в нашу сторону, вперед вышла она. Она была прекрасна, иных слов не подобрать. Великолепна. И в этом своем великолепии смертоносно опасно. Я даже не знал, как ее описать. Я даже не понял, как я ее увидел с такого расстояния в мельчайших подробностях, но видел. А Она видела меня. Маленький демоненок решил помогать этим жалким смертным? Она двигала губами, но я слышал ее голос в своей голове. Ты уверен в своем выборе? провела она рукой по своему телу. «Ты же понимаешь, что у нас? М -м -м, лучше. Представь, что бы мы могли с тобой сделать». «Плевать, что мы могли бы», – прорычал я мысленно, уверенный в том, что она меня слышит. «Вы решили уничтожить то, за что я боролся, что я создавал. Из-за этого вы все уже приговорены к смерти». «Какой смелый», – усмехнулась она. Как жаль, что именно ты привел нас сюда. И вся кровь их будет на твоих руках. Только если ваша! Разговор окончен. Как хочешь, пожала на плечами. Еще увидимся, сказала она, развернулась к строю, махнула легонько ладошкой, а потом ушла в сторону леса. А легион двинулся вперед. Всем приготовиться! крикнул Латий после чего поднял свой щит, как и все пехотинцы рядом с ним. Конец второй книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.